Великая княгиня Екатерина шла теперь по глухому коридору. Горели редкие кинкеты, статуями цепенели часовые. Стены, скульптуры, картины проносились мимо, словно ее мысли. Это были минуты, когда Фике оставалась наедине с собой. Сколько же это будет еще тянуться? Положительно невыносимо видеть все время перед собой – пьяного дурака в качестве мужа. Великий князь глуп. Бахвал, пьяница. Его голштинцы для русских словно вода на раскаленные камни. Свалялся с Лиской Воронцовой. А та глупа, и он еще больше глупеет. Но пойти прямо против нельзя. Или пока нельзя. Но разве нельзя уже сейчас думать о другом, Бестужев уже советовал императрице Елизавете отослать великого князя в его галштинью. А наследником кого? Ну, сынок мой Павел Петрович, однако это не удастся. Тетка Эльза любит вот своего дурака-племянника. Любит, как свою кровушку. Любит, как простая русская баба. Сынка своей сестры Анюты надрывно, жалостливо любит. Чем он хуже, тем больше жалости. А между тем... Ведь высокий в душистых сединах, еще красивый, при прощальной своей аудиенции, говорил ей наедине прусский посланник Мардефельд. «Ваше Высочество, я вынужден покинуть Петербург, где я прожил четверть века. Я работал здесь при Великом Петре. «О, я знаю русских, и я уверен, что вы будете царствовать. Знаю, Ее Величество Елизавета Петровна рвет с Пруссией, но вы исправите это положение».